Глава седьмая. Разговор по душам. Нереальное. Сбегать из дома, чтобы потусить ночью в компании парней, глотнуть пивка и выкурить сигарету? Нормально. Но не в тридцать же четыре, мать его, года. Тоже мне подросток нашлась. С тетьками третьего размера, морщинами на лбу и остеохондрозом. Но, чёрт, почему-то я правда ощущала себя сегодня так, будто мне снова шестнадцать, и я отпросилась у родителей, чтобы оторваться на полную катушку. И оторвалась же. Глотнула, наконец, свободы. Вкусный, острый, пьянящий. Я нашарила сумочку на боку и вытащила оттуда сигареты. Наверное, придётся потом тюбик зубной пасты сожрать, чтобы Саша запах не учуял, но не курить на инкаунтере. Невозможно. У меня, можно сказать, генетическая память. Если финиш, то я с сигаретой. Так ещё бы прикурил кто. Зажигалка точно была у Ника. Я мгновенно нашла его глазами и молча махнула рукой с зажатой в ней сигаретой. Он кивнул и направился в мою сторону. Но тут же ко мне подскочил рыжий веснушчатый паренёк и, суетясь, поднёс огонек зажигалки. Ник улыбнулся. Развёл руками и отвернулся. А я почувствовала мимолётный укол сожаления. Подошёл бы. Поболтали бы. А то Влад уехал, Луки тоже не видно. А среди всего этого молодняка я чувствую себя мамой на детском утреннике. Рыжий мальчик не отходил, тёрся рядом, поглядывая на меня злой и одновременно заинтересованно. «Я вспомнила. Он же из той команды!» которую мы обошли на последних секундах. Собственно, благодаря мне и обошли. Бесит, да, малыш? Бесит противная тётя, которая отобрала у тебя победу. Не обращая на него внимания, я придирчиво стала изучать свои ноги. Конечно, надеть юбку с каблуками на игру было редкостным идиотизмом, потому что от колготок, по большому счёту, остался только пояс. Всё остальное превратилось в огромные дыры. в которых сияла моя грязная, поцарапанная кожа. «Боже, пожалуйста, пусть Саша будет спать, когда я вернусь. Иначе грандиозного скандала мне не избежать». «Похоже, после сегодняшней игры весь мой запас тональника на ноги уйдёт», — задумчиво сказала я сама себе, разглядывая заслуженные синяки. «Так ты бы ещё в купальнике играла!» Неожиданно вступил со мной в разговор рыжий паренёк, обводя жадным взглядом мои изрядно покоцанные каблуки и надорванную по шву юбку. Что ты за полевик в таком виде? Видимо, его слова должны были меня задеть. Смешно. Эй, мальчик. Я с удовольствием выдохнула дым в его сторону. У тебя звёздочек на погонах не хватает, чтобы мне такое говорить. Тот обиженно замолчал. Крыть ему было нечем. После двух лет активных игр и бесчисленных побед переплюнуть меня по количеству очков мог разве что Ник. Или Локи. И уж точно не этот зайчик, у которого на лбу написано, что играет он без году неделя. Лерну всё равно согласись, что юбка и каблуки на игре — это перебор. Неожиданно вступил в разговор светловолосый Тор. Как он неслышно тут материализовался, я и не заметила. Я скептично смерила его взглядом. «Да, красавчик, я, конечно, оценила сегодня твоё умение играть, и плечи твои широкие тоже, заценила, практически тест-драйв провела. Но это не даёт тебе права разговаривать со мной, как с подружкой». «Может, каблуки и перебор?» — задумчиво проговорила я. «Вот только я на этих каблуках за минуту взяла код там, где ты его минут пятнадцать не мог найти. На керамзитке. Забыл уже?» Было очень приятно наблюдать за тем, как самоуверенное лицо товарища багровеет и как он судорожно оглядывается, чтобы понять, не слышала ли меня его ненаглядная Куся и не уронил ли он тем самым свой мужской авторитет. Эх, весело это всё, конечно, но надо уже собираться домой. Судя по молчащему телефону, Саша спит без задних ног, а мне очень надо вернуться до того момента, как он проснётся. Я уже открыла приложение, чтобы вызвать такси, но отвлеклась на Ника, который стоял метрах пятидесяти от меня. «Нереально домой уже?» — крикнул он. Я кивнула, и Ник, практически тут же размашисто шагая и размахивая своими длинными руками, оказался рядом. «Я отвезу». Он не спрашивал. Оставил перед фактом. И это было непривычно. И даже самую малость интригующе. «Ничего себе, какая честь!» Не смогла я удержаться от подъёба. «Вот сколько играю, а ни разу меня орги домой не подвозили!» «Считай, что я не орг», — усмехнулся Ник. «А твой старый боевой товарищ?» «Скорее старый соперник», — в тон ему ответила я. «Помню, помню. Извечное второе место. Обидно было проиграть кубок команде девчонок, да?» «Подначка была грубоватой, признаю». Но очень уж захотелось вдруг вывести Ника из себя. Он, помнится, раньше был очень эмоциональным, а сейчас в роли организатора стал абсолютно непробиваем. Просто как сфинкс. Спокойный, уверенный, контролирующий всё и вся. Так и хочется укусить и раздразнить. По дороге обсудим, Лер. Ник не поддавался на мою провокацию и спокойно кивнул на Алую Хонду, припаркованную справа. «Садись». Ну и ну, За два года я смотрю у кого-то выросли зубки, и этот кто-то научился ими пользоваться. Похвально? Что ж, почему бы и не прокатиться с ним? всяко веселее, чем в такси. Я плюхнулась на переднее сиденье, одернула юбку и скинула туфли. Как бы я ни хорохорилась, ноги они мне натёрли адски. Ник скользнул по моим ступням странным взглядом, но ничего не сказал. Забавно, что он единственный из всех не закатывал глаза на тему того, что в таком виде играть нельзя. Наверное, помнил, что я безбашенная. Была. Раньше. Как тебе игра? Ник вел машину очень расслабленно, не гнал. Одна рука лежала на руле, в другой была сигарета. Надеюсь, ты не ждёшь от меня адекватного ответа. Я аж как алкоголик в завязке, которого даже с прокисшего пива может в нирвану унести». Он хмыкнул. «Меня бы, как автора игры, очень оскорбило бы такое сравнение». «А, это ж не твой был сценарий», — забеспокоилась я. «Обижать Ника по-настоящему мне не хотелось». «Нет, конечно. Если бы это была моя игра, ты бы так просто не отделалась. С моих игр выходит, как после ночи хорошего секса». не раньше семи утра, выжатыми, как лимон, и абсолютно удовлетворёнными. «Ой, боюсь, боюсь!» — хихикнула я. «Без шуток я б поиграла. Я так-то всегда топлю за экстрим, ты же знаешь. А сегодня мне показалось всё довольно лайтово». «Да? Лайтово?» Корей глаза прищурились. А мне тут Влад живописал, как ты, сегодня на трёхметровую стену карабкалась, цепляясь каблуками. Или это не экстрим, по-твоему? Нашёл, кого слушать, это же Влад. Он, как обычно, раздул из гондона дирижабль. Небрежно махнула я рукой. Там было метра два максимум, и он сам же меня туда и подсадил. Лерка. Вдруг то ли нежно, то ли насмешливо пропил Ник и резко затянулся. Ты не меняешься. А я неожиданно залипла на его губах, плотно обхватывающих сигарету. Ничего особенного вроде обычные мужские губы, узкие, обветренные, наверняка жёсткие на ощупь. И вдруг меня как накрыло! Твою налево! Я ж с ним целовалась по синей лавочке на том самом финише. Вашу ж маму! Вот это я дала! В голове внезапно вспыхнули, как кадры из фильма, утерянные мгновения того вечера. Как я, пошатываясь, выхожу на улицу, курю и бездумно смотрю на крупные жёлтые листья, а холодный воздух пополам сигаретным дымом обжигает лёгкие. А потом рядом появляется Ник. Его дикий и жадный взгляд бьёт по нервам, меня неожиданно срывает, я притягиваю его к себе и целую в засос. «Блядь». Хорошо, что он мне это не вспоминает. А ещё если по чесноку. Немного жалко, что я вообще не помню, каким был сам поцелуй. Стерлась из памяти. Ещё бы, столько текила вылакать. Интересно, ему хоть понравилось? От этих мыслей мне моментально стало жарко и неловко, поэтому я воровато отвела взгляд от Ника и уставилась в окно. Что он там говорил-то, господи? Что я не меняюсь? «Меняюсь». Мой голос прозвучал хрипло и неожиданно серьёзно. «И больше, чем мне бы того хотелось». И я тут же, спохватившись, звонко рассмеялась, чтобы мои слова показались шуткой. «Вот ты точно изменился. Давно стал оргом. Примерно через полгода, как ты ушла». Ник задумчиво поглядывал на меня. Его руки уверенно лежали на чёрном пластике руля. «Красивые». С изящными, длинными, как у пианиста, пальцами. Через полгода? А, понятно. Я вдруг сообразила, что едва не потеряла нить беседы, засмотревшись на Ника. Тёртю что? Как-то неловко при живом супруге чужие мужские руки глазами облизывать. Слушай, инкаунтер так помолодел, это просто кошмар какой-то. Мы, когда играли, были в основном взрослые игроки. Тридцать и около того. А сейчас сплошные дети. Есть такое. Не стал спорить Ник. Но ты этих детей умудрилась впечатлить. Стрэнджер стоял возле тебя, только что слюнями не захлёбывался. Это тот рыжий? Он самый. Ник. Состроила я досадливую гримасу. Ну вот сколько ему лет? Двадцать? Двадцать два? На что он рассчитывал со своими томными взглядами и детсадовскими подкатами? «На то, что я его усыновлю?» Ник громко расхохотался. «Обожаю тебя, Лерка. Значит, Стрэнджер для тебя слишком юный. А что насчёт его папаши? С ума сошёл, он же прям старый. зачем ты перед ним трусами сверкала? Но надо же было как-то его отвлечь, чтобы наши ребята успели код вбить. Справедливо возразила я. Вот я и сказала, что мне жарко, и задрала юбку. Его проблемы, что он загляделся и про код забыл. «Его можно понять», — хмыкнул Ник. «Думаю, многие мечтали бы оказаться сегодня на его месте. И ты?» «Вдруг вырвалась у меня». Повисла неловкая пауза. «И я». Неожиданно глухо ответил Ник. Но уже через пару секунд громко и весело продолжил. «Знаешь, как обидно, когда твоя мечта сбывается у кого-то другого». «Да было почём мечтать». Фыркнула я. Можно подумать, ты женских трусов не видел. Там у тебя счёт уже на десятки пошёл, готов поспорить. Ник рассмеялся, но опровергать моё предположение не стал, и это меня чего-то задело. Интересно, он женат? Кольца нет, но это ничего не значит. Многие мужики не любят носить обручальные кольца. Но даже если не жена, то девушка наверняка есть. Или нет? Чёрт его знает, чего мне было так любопытно. Уже хотела шутливо уточнить. «А твоя девушка не будет против, что ты чужую бабу подвозишь?» Но потом поняла, как тупо это будет выглядеть, и решила промолчать. Я и так уже много лишнего сегодня наговорила. С учётом того, что последний раз, когда мы виделись, я засовывала ему язык в рот, всё это вообще выглядело довольно-таки двусмысленно. «Было здорово снова тебя увидеть». Вдруг негромко проговорил Ник. «Может, надумаешь вернуться в игру?» «Нет». Улыбнулась я, хотя сердце тоскливо потянуло. «Я слишком стара для всего этого дерьма. Я серьёзно». Ник потливо посмотрел на меня. «Ты сама не хочешь?» «Или муж против?» «Почему?» «Потому что так гласит пророчество». Парировала я. «Я смотрю, ты по-прежнему не отвечаешь нормально на этот вопрос». «Усмехнулся Ник. А говори, что поменялось. Я много что говорю, Ник. Не стоит мне во всём верить. Я та ещё пиздоболка. И матершиница. И это тоже». Мы обменялись улыбками, и мне вдруг стало так легко и хорошо. Давно не чувствовала себя такой живой и такой похожей на Леру образца двухлетней давности, как сейчас. Впервые за долгое время можно было говорить свободно и не следить за каждым своим словом. И это очень приятное чувство, которое хочется продлить. Но мы уже подъезжали к нашему с Сашей дому. Тут шлагбаум, охраняемая территория. Дальше ты не заедешь. Высади меня вот тут. Давай провожу. С ума сошёл, не надо. Как знаешь. Не стал спорить Ник. Спасибо, что подвёз мальчик. Все же не удержалась я от финальной подколки. Нарываешься нереальная. Глаза Ника неожиданно хищно сверкнули в темноте. И я на мгновение замерла, заворожённая этим блеском огня, на шоколадного цвета радужках. Но только на мгновение. А что, есть на что нарываться? Насмешливо выгнула я бровь. Я ожидала саркастичного замечания в ответ, но... Никого внезапно тяжело вздохнул. «Иди домой, Лер, ладно?» Устало попросил он. «Просто иди домой». Я молча кивнула и, неожиданно смущённая, выбралась из машины. Поежилась от холода, который после тёплого салона ощущался особенно остро, и, прихрамывая, пошла к калитке. Бал закончен. Часы пробили полночь. Золушка торопится обратно, пока карета не стала тыквой. Всё как в сказке. Стоит только только разницей, что чудесный финал уже случился. Я замужем за принцем и живу во дворце. И я счастлива. Правда ведь счастлива?